Глава 25. Предрассветный замес В м е с с и внезапно стало тесно. И ничего удивительного, ведь население с двух тысяч человек резко увеличилось в три раза. Почти ч е т ы р с я ч и рабов сумели не только сбежать, но и укрыться за чистоколом. Ну плюс-минус, если кто-то в поселке и вел точные подсчеты, то это был не я. Еще пара тысяч человек разбежались по лесам и окрестностям. И в результате у бандитов осталось всего две тысячи рабов, которые выбивались из сил, стараясь справиться с возросшей нагрузкой. Беда Альянса была именно в том, что вся жизнь этого объединения строилась на рабском труде. Судя по рассказам, всю черную работу выполняли невольники, а сами бандиты старались себя лишний раз не напрягать. Теперь же они вынуждены были начать самостоятельно работать. И, конечно, такая несправедливость немедленно вызвала ропот со стороны рядовых членов Альянса. Это было видно даже из нашего осажденного поселка. Мелкие стычки, ссоры, постоянная ругань. Вечером с востока к врагу подошло подкрепление с новыми рабами. Может быть, это были те, кого я со своей гвардией ловил на подходе к поселку и отправлял на перерождение, а может быть, и группа отстающих. Моя чуйка, проснувшись за время долгого отдыха, буквально орала, что завтра будет штурм, о чем я немедленно заявил Кириллу, Саше, Котову и Бурборычу. Ожидал я в ответ лишь скептицизма, но, видно, я не один тут такой Нострадамус. Чуйка, конечно, хорошее дело, а вот насущные проблемы – это то, что есть прямо здесь и сейчас. Новых жителей, как обычно, требовалось разместить, накормить и, с учетом изменения ситуации, спешно вооружить. Всякие обогреть и одеть – это уже потом. И, конечно, в склеп ко мне вернулись из самостоятельного плавания Саша, Сашок и Бурборыч. К себе я заселил и революционера с е к а м а пожелавшего вступить в гвардию. Не, ну а что? Будет у меня персональный двойник, не все же близнецам радоваться. Моей личной проблемой стали сапоги. Моя прелесть, моя гордость, защита ног моих, усла до пяток. Пробежку через огонь о н е почему-то плохо пережили. «Филя, а что ты хотел?» — заметил в ответ на мои жалобы пятак. Это сапоги ручной работы и з тонкой к о ж и почти итальянское производство, ни русскую зиму, ни обычный костер, а не пережить н е в состоянии? Ты меня не пугай, — попросил я. Особенно русской зимой в тропиках. Лучше порадуй чем-нибудь. Сапоги и в самом деле представляли собой душераздирающее зрелище. Кожа высохла и местами начала давать глубокие трещины, и все-таки пятак сильно преуменьшал стойкость материала. На мой неискушенный взгляд, сапоги справились отлично, ведь их все еще можно было носить. Вопрос был только в том, сколько они теперь протянут. — Филь, ну просто новые надо делать, — Пятак развел руками. — Серьезно, смотри, тут всю кожу под замену. Ты еще по лесам пару дней побегаешь, и все совсем развалится. — И? — возопил я в нетерпении. — Что «и?» — удивился Пятак с хитрой улыбкой. — Зайдешь и новые заберешь. Я на тебя сразу сделал запасные, ведь знал же, что так и будет. От полноты чувств я сгрёб пятака в охапку и закружил под удивлёнными взглядами случайных прохожих. — Пусти, лось! — взмолился сапожник. — а а Когда я поставил пятака на землю, вид у него был слегка помятый. — Ты докуда силу докачал, тварь могучая? — удивлённо спросил он. — Чуть не раздавил же! — Извини, — смутился я. — Это была искренняя, ничем не замутнённая радость. — Угу, удушающее объятие! — отмахнулся пятак. К вечеру я замотался так, что сил уже никаких не осталось, да и показатель усталости опустился до неприлично низких значений. В итоге, перекусив своим пищевым пайком, я еще засветло попросту завалился спать. И это оказалось весьма верным решением, потому что сегодня будил нас не Плутон... — Тревога! — от вопли, естественно, проснулся весь поселок. день пятый Вы продержались 74 дня. Бандиты не стали ждать рассвета и пошли на приступ ночью. Спорное и сомнительное в своей выгоде решение. С другой стороны, у них в лагере стояла такая вонь, что спать было решительно невозможно, так что чего тянуть. А ночью есть хотя бы шансы взять нахрапом. Зафиксирован штурм поселения. Защищайте свой дом. Победитель получит плюшки, проигравшие штрафы. Да кто бы сомневался. Когда я в доспехе и с оружием во главе гвардейцев подбежал к воротам крепости, нижний мыс уже покидали последние защитники. Рядом из командиров был только Котов, который мне и сообщил нерадостную новость. Все, прорвались. Можем тут готовиться к обороне. — Как так-то? — расстроился б у р б о р ы ч А вот так. Прошляпили мы штурм. Впрочем, как обычно. Пожал плечами наш руководитель ополчения. Но ловушки все на месте, так что ждем. — А поподробнее? — спросил я. — Да какие подробности? — Котов сплюнул в сердцах. Напали ночью, подошли почти под стены, лезли отовсюду, а там людей всего дежурные пара сотен. Рассказ Котова прервался дружным криком боли прямо из темноты снизу. Судя по всему, бандиты попали на одну из наших волчьих ям. Неудачники матерились так яростно, что просто уши в трубочку сворачивались. Их соратники высказывались о нас, жителях мыса, почти по-доброму. Уроды, подлюки, твари и тому подобное. Ну вот незамутненная наглость. Сами пришли без приглашения, а мы, значит, еще и нехорошие люди. — Сколько человек отправили на перерождение? — спросил я у Котова. — Да, считай, почти все через стол повернулись, — ответил тот, кивнув в сторону центра поселка, откуда подтягивались бойцы в явно новой одежде. До крепости своим ходом всего два десятка добралось. — Плохо, — кивнул я, — но не так уж страшно. Внизу раздалась новая волна криков от очередных неудачников. — Интересно, сколько ям они словят, пока додумаются не бегать толпой, — удивился б а р р е л Сами себя обхитрили, — заметил б у р б о р ы ч Они там в темноте и сами не знают, что происходит. Вот и вляпываются последовательно. Крики боли и возмущения снова раздались чуть в стороне, Вообще было бы интересно посмотреть, что там сейчас происходит. С учетом того, что Нижний мыс представлял из себя почти голый склон холма, все, что могли, мы давно отправили в крепость. Регулярное попадание бандитов в ловушки наводило на мысль, что они шли сплошной стеной. Подбежали несколько ополченцев с корзинами, полными маленьких горшков со знакомой смолой. Котов сразу вручил мне несколько штук. «Давайте осветим, что там внизу происходит», — предложил он. но ручки никогда мне разграбление своих запасов не простит. Снаряды бились о землю, разливая горящую смолу небольшими лужицами. Так себе освещение, но даже в этом неверном свете вполне можно было оценить открывшуюся картину. Бандиты штурмовали сплошным строем, ну или хорошо организованной толпой. Перемахнув внешний чистокол, они ринулись к крепости и сразу начали проваливаться в ямы. Теперь на границе света и тьмы царила нездоровая суета, а еще оттуда неслись команды, крики и стоны раненых, угрозы в наш адрес и проклятия в сторону своих командиров. Конечно, всех врагов наши ловушки из строя не вывели, но к а ж д о е о б н а р у ж е н н о е ощутимо с н и ж а л о боевой задор штурмующих. А потом из темноты прямо напротив ворот вывалилась плотная группа бандитов с лестницами, мостом и тараном. «Дротики!» — закричал я, понимая, что самому пока остается только наблюдать. «Дротики к воротам!» Гвардейцы запрыгнули на площадки для стрелков и принялись закидывать наступающих подарочками. Я видел, как они попадают и какой урон наносят снаряды, но даже раненые бандиты продолжали бежать на приступ, а за ними уже тянулись все остальные. И в этот момент я с грустью понял, что против нас наконец вышла настоящая элита Альянса. Те, кто составлял костяк этого бандитского образования. Те, кто раз за разом убивал непокорных. Около двух сотен бойцов. В костяной броне с топорами и дубинами, широкие, как плотяные шкафы бабушек и дедушек из первой четверти д в а века, меньше чем за минуту они добрались до ворот, перебросили мост и нанесли первый удар тараном. «Ко мне! Гва... Сюда!» Мои гвардейцы все еще не имели официального названия, и как их сейчас призвать я даже не представлял. Так что выручил меня б у р б о р ы ч «Ударники к воротам! Скорее! Все к воротам!» «Ополчение вдоль стен! Всех врагов на копья!» Это уже был Котов. Я соскочил с площадки для лучников и встал напротив ворот. В качестве тарана бандиты использовали немалых размеров бревно. Мне кажется, я даже видел его где-то в окрестностях. И было понятно, что долго наше укрепление не в ы д е р ж а т Ворота подарили нам драгоценные три минуты, которые были так необходимы, чтобы выстроить защиту и подготовиться. Собственно, для чего они и были построены. Когда порвались связующие бревна канаты и в образовавшуюся брешь хлынули бандиты, их уже встречал лес копий ударников. в «А, -а, а С копьем в строю!» — дребезжащая речь старичка-тренера зазвучала в моей голове. «Не подведи побегушек!» Опять уснул, заметил голос персонального помешательства. Давненько я его не слышал. «Слушай, ты, главное, не волнуйся. Тут самое важное — выжить во время первого натиска, да? Боком тело поверни». Я не собирался ждать, когда будет натиск, и сделал первый выпад навстречу набегающему врагу. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 1374 урона. Коэффициент урона 1,3. Жизнь игрока, и м е неизвестно, 1591 из 1965. Если бы не внезапный крик голоса пробоком, мне могло бы сильно не п о в е с т и Примерно так же, как не повезло моему противнику. Удар его топора лишь чиркнул по доспеху, не причинив мне урона. Но враг был еще жив и на ногах. Копье оставило глубокий порез на плече бандита, но оттуда даже кровь не полилась, как я ожидал. Видимо, какой-то иммунитет к кровотечению. Из-за моей спины ударило копье с каменным наконечником, пробив моему врагу грудь. Тот попытался отшатнуться, но натолкнулся на своих же соратников, которые снова подтолкнули его на меня. Второй мой удар копьем был совсем не такой удачный, но вот для этого конкретного бандита уже смертельный. Вы нанесли игроку, и м е неизвестно, 1076 урона. Коэффициент урона 0,8. Жизнь игрока, и м е неизвестно, 0 из 1965. Новый враг оказался еще крепче. 15 тысяч жизней, как сообщил мне из-за спины дно. Оказывается, как раз он и прикрывал меня во втором ряду. Бандит орудовал укороченной версией каменной алебарды — небольшой каменный топор и костяной шип. Его стремительный наскок встретил меня из-за спины своим копьем дно. Получив первый удар, бандит попытался достать меня шипом алебарды в лицо. «Сбей удар рукой вверх», — посоветовал голос. Я успел дернуть левой рукой, отправляя наконечник оружия куда-то выше моей головы, И сам в ответ сделал выпад, но бандит тоже сбил его в сторону, а в следующую минуту уже опустил свое оружие топором вниз. Забыл я про топорик-то. Заточенный камень больно резанул плечо, скрипнул по костяным пластинкам в шкуре варана, но дальше не прошел. Получен урон топором 1212. Жизнь 1888 из 11100. Сначала противнику помешала броня, а потом моя левая рука, к о т о р а я я вцепился в древко и резко дёрнул его на себя. Двух вчерашних бандитов на плечах и тот оскать было легче. Эту могучую тушу удалось сдвинуть лишь на шаг. К счастью, дно не подвёл и успел вбить наконечник в грудь врага. А когда тот отшатнулся, я ещё и добавил шипом решишарха. К несчастью, мой выпад отвёл топором выскочивший из-за спины врага бандитский боец. Новый противник тут же сделал шаг вперед и нанес удар снизу вверх. «Копье подставь!» — взвизгнул голос, но я и так это успел сделать. Перехватив копье на манер шеста двумя руками, я заблокировал удар и даже надавил сверху, давая дну возможность атаковать поверх меня. Тот попытался, но бандит отбил копье, бросил топор, достал костяной нож и, шагнув ко мне почти вплотную, внезапно пырнул им моего ударника». Я не увидел, достал или нет, зато успел заметить, как предыдущий противник готовится ударить алебардой. Резко распрямившись и делая небольшой шаг вперед, я со всей дури стукнул бандита плечом в грудь. Тот даже подлетел на полметра от удара и навалился спиной на бандита с пятнадцатью тысячами жизней, а я получил пару секунд передышки. Дно от бандитского ножа почти не пострадал, отделался простой царапиной на шее. Вот только весь наш строй ударников уже подался назад на пару шагов. Я был на его острие, поэтому в любую секунду мог получить удар не только спереди, но и сбоку. Так что пришлось и мне за остальными отступать. «Бей резко, будто копнул землю», — посоветовал голос перед следующим ударом. И это сработало. Я направил копье так, будто собираюсь бить по ногам, а сам изменил направление, и наконечник на встречном движении вошел в живот тому самому толстому бандиту с пятнадцатью тысячами жизней. Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 1425 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 11946 из 11255. Игрок имени неизвестно истекает кровью. На игрока имени неизвестно наложен эффект болевой шок. Длительность 15 секунд. Честно, меня прямо замутило, когда я почувствовал, как костяное о с т р и е копья обо что-то с к р е б е т с я И, как я подозревал, это был как раз вражеский позвоночник. Мой противник отшатнулся, но было видно, что он все еще готов продолжать бой, зомби недоделанный. У меня такое было в драке с первым нашим решишиархом, вот только Толстый все же не стал испытывать судьбу и ушел куда-то назад, видимо, подлечиться. Хотя я на его месте лучше бы сразу помер. Бандита с кинжалом, попытавшегося снова атаковать, встретил резким выпадом дно. Причем он не стал все ставить на один удар, а быстро ткнул копьем с разных направлений. Дважды. Вторым ударом все-таки подранив противника. И снова пришлось отступать. Бандиты перли на пролом, уже не считаясь с жертвами. Одно то, что на острие атаки Медоед пустил своих лучших бойцов, в ы д а в а л о степень отчаяния наших противников. Через минуту я уже забыл про толстого и прикрывавшего его бандита с кинжалом, а еще через час и вовсе потерял счет врагам. Пока моих ударников теснили от ворот, со всех сторон в поселок лезли бандиты, как и в прошлый раз, стараясь создать плацдарм для наступления. Но в этот раз соотношение сил было совсем другим. Ополчение при поддержке бывших рабов с Дрикольем пока что успешно сдерживало все атаки. А помирать никто не хочет, даже с запасом в 300 жизней. Так что самым опасным местом прорыва были именно ворота, где сейчас как раз и находился я. Пока что при поддержке голоса мне еще удавалось избегать серьезных ранений. Он не столько помогал тыкать копьем, сколько заранее предупреждал об ударах, вовремя подсказывая, куда отклоняться. С моей точки зрения это было явное читерство, но раз само пришло, то почему бы и не воспользоваться? Небо на востоке начинало светлеть. Наступало утро, но вот в самом поселке становилось только темнее. Гасли костры и факелы, которые горели ночью в крепости, теперь некому было добавлять в них топливо. Так что, если бы началась свалка, многим бы досталась щедрая порция дружественного огня. Но мы пока еще держали свой жидкий строй у ворот, так что можно было бить прямо перед собой, не опасаясь попасть по союзнику. И все же в какой-то момент боя мне пришлось на время покинуть ряды защитников. Новый противник так ловко махал топором, что просто исполосовал мне все руки, наложив усиленный эффект кровотечения». Меня выпустили из строя, и я оказался в цепких руках кадета, который в тылу перевязывал раненых. «Что-то ты припозднился», — заметил он, поливая мне окровавленные руки водой. «Я тебя еще полчаса назад ждал». «Ну, извини, что не оправдал твоих ожиданий», — возмутился я. «Не до того было». Подошли Кирилл и Саша. Посмотрели, как меня перевязывают. т ф и л там Котов спрашивал. Вам еще люди нужны?» Передал весточку лидер поселка. — Скоро понадобится, — кивнул я, — давят нас. Только там такие монстры рвутся, что ополчению в наших рядах делать нечего. — А как тогда? — задал вопрос Саша. — Жора, где? — прямо спросил я, задумавшись лишь на секунду. — Тут я, — ответил Медноголовый, который, похоже, только и ждал этого вопроса. — Я готов. «Пионер — Пионер! — то ли одобрил, то ли пошутил Саша. — Жора, сейчас мы зайдем сбоку вдоль чистокола, — начал объяснять я. И там тебе дадим коридор. Проходишь, строй насквозь. За тобой пойду я, Баррел ы Близнецы. Кстати, найди их, они сейчас где-то в строю. Бандиты просачивались через проем ворот и спрыгивали с лестниц по сторонам от надвратной башни. Мои ударники расположились полукругом вокруг места прорыва, но вынуждены были постепенно отступать, отчего строй становился все тоньше и разреженнее. Еще немного, и начнут образовываться дыры в наших рядах, куда сразу полезут враги. Самым опасным местом стало начало ж о р е н о г о удара. Чтобы пропустить н а живой таран, части моих бойцов пришлось отойти в сторону, а в получившуюся брешь тут же попытались проломиться бандиты. Но проскочить они не успели. Прикрытая доспехом туша вломилась в строй врагов, сбивая их с ног, разбрасывая в стороны и подкидывая ошалевшие тела в воздух. Сразу за жорой шел я с баррелем, активно раздавая всем подарки. Я булавой, о баррел б дубиной. Спину нам с боевыми криками прикрывали близнецы. К счастью и Жоре, и всем нам удалось пройти скопление врагов насквозь. Убить никого не убили, но сумятицу внесли и строй поломали, что дало шанс остальным ударникам пробиться на несколько шагов вперед, сбить снова плотные два ряда и держаться дальше. Однако самое главное, было видно, что бандиты устают. Элитных бойцов у Медоеда все же было немного. Если такого не добить сразу, он отходил назад, где получал помощь и л е ч е н и я и спустя несколько минут возвращался в строй. В общем, подлатывали их совсем наскоро, так же, как и моих ударников. За все время боя на земле осталось лежать всего пара десятков тел, которые система никак не хотела отправлять на перерождение. Впрочем, в предыдущий штурм было то же самое. Жители мыса ждали воскрешения по минуте, а вот нападавшие бандиты лежали на земле до самого конца боя. Когда взошло солнце и начала наваливаться жара, штурм сам собой заглох меньше, чем за полчаса. Уставшие бандиты отступили, не забыв прихватить с собой таран и мост, видимо, для новой попытки. Мои ударники, ну и прозвище, лучше бы все-таки гвардейцы, пока еще стояли, ожидая разрешения разойтись. Однако мне было ясно, что в ближайшие часы бандиты снова атаковать не готовы. Вскоре рядом со м н о й у стало усевшимся на землю появились Кирилл, Саша, Котов и Бурборыч. «Мы отбились, нет?» — спросил Саша первым. «Нет, системки не прилетало», — заметил Бурборыч, посмотрел на меня. я д у м а я они снова пойдут на штурм. Я пожал плечами. Поэтому система и ждёт, прежде чем засчитывать поражение». «Может, к воротам всё-таки подкинуть ополченцев?» — обеспокоенно спросил Котов. «Если только хочешь их потерять», — ответил Бурборыч, вытирая кровь и пот с лица. «Знаешь ли, там попадаются бойцы с десятком тысяч жизней и силой удара тысячи под полторы». — Десятка! — возмутился я. — Я тут пытался ковырять тушу с пятнадцатью тысячами жизней. — Да и неважно, — сказал Кирилл. — Вы и так еле-еле ворота удержали. Если умрет кто-то из ополченцев, значит, судьба такая. — Согласен, — задумавшись, кивнул Котов. — Мы все знали, на что идем. Пускай хоть третьей и четвертой линией и встанут. Война без убийств — это как напиться без похмелья. Случается, но редко. — Ну ты и придумал сравнение. — улыбнулся Кирилл. — Вообще мы пока без потерь, — устало заметил Бурборыч. — Мы тоже, — согласился Котов. — Но у нас и бандиты никого особо не потеряли. Так, десяток случайных жертв. — У нас побольше, — я кивнул на тела. — Но тоже немного. — Странно. Бой-то часа четыре шел. — Жизней много. Толстые вы, — заметил Саша. — И они тоже. К тому же, если ты прав, то на новом штурме все сполна получим. И мысленно я с Сашей согласился. Действительно, все мы были уже изрядно потрепаны. У меня из 11 и н н т ы с я ч очков жизни осталось всего семь, и восстановить их можно было только сном. Наскоро приказав ударникам укладываться прямо рядом с местом битвы, я и сам последовал своему совету. И что самое удивительное, уснул я непривычно быстро, несмотря на бурчащий от голода живот.